Глава 18 К концу смены Надя едва шевелилась. Вторая операция вышла сложной, нехорошая опухоль, совсем плохая. Возможно, лучевая терапия поможет, но вовсе не факт. Радует лишь то, что разговор с родителями маленького пациента Лавров взял на себя. Всё же легче. Нет, не то, чтобы они совсем не понимали, что происходит, просто... Где-то в глубине души у каждого больного или близкого ему человека сидела мысль о том, что... Ну ведь врачи могли и ошибиться. Сейчас разрежут, а там и нет ничего. Извините, пожалуйста. Надя покачала головой и спустилась в ординаторскую. Сняла халат, ещё раз зачем-то вымыла руки. Очень сильно хотелось в душ. Но это уже дома. Надь, можно тебя на минутку? просел возникший в дверях ординаторской Левин. Надя бросила в корзину использованное бумажное полотенце и вышла в коридор. «Шпионы у тебя вокруг, что ли? Только-только из операционной вышла!» Улыбнулась она с удивлением, отмечая, что Левин уже оделся. «Ты извини, но наши сегодняшние планы, похоже, переносятся. Забежал тебя предупредить». «Что-то случилось?» Забеспокоилась Надя. Да я и сам ничего толком не понял. Бабки скорую вызывали. Давление. «Ну так что ж ты стоишь? Беги!» «Ага. Ну я пошел?» Пятясь к лестнице, сказал Илья. «Позвони, как появится возможность. Не то буду волноваться». Илья кивнул, взмахнул рукой на прощание и скрылся за дверями лифта. «Чего это ты будешь волноваться?» Спросила Нелли, услышав последние слова подруги. «Да так, что-то бабки Ильи не здоровятся. Скорую вызывали». Надя подняла взгляд на часы, с неудовольствием отмечая, что порядком задержалась. Наверное, поэтому и нет никого. Разбрелись. Последние дни уходящего года были ужасно лопотными. Никто, даже самые преданные фанаты своего дела, Не засиживался на работе. Бегали, небось, по магазинам. «А ты почему все еще тут?» «Да так!» «Случилось что-то?» уточнила Надя, усаживаясь за стол и включая компьютер. «У меня?» «Нет, все по-старому. Знаешь, я бы и рада была, если бы что-то случилось. Но ничего не меняется. Только лет ничего не меняется». «Ты о чем?» Надя открыла историю болезни последнего пациента и принялась заполнять протокол операции. Самая нелюбимая часть работы — бумажная, но без этого было не обойтись. Ну не Лаврову же этим заниматься, ей-богу. «Всё о том же!» — как-то зло воскликнула Нелли. На секунду Надя отвлеклась от работы, занесённые над клавиатурой пальцы замерли. «Постоянство не так уж и плохо, Многие именно к нему и стремятся. Я так вообще не люблю никаких сюрпризов. Да я не об этом. Черт. В общем, после того, как Левин побывал у нас в гостях, родители будто с цепи сорвались. Побывал в гостях? Скинула брови Надя. А что, он не говорил? Нет. Ну, там-то и говорить не о чем. Вот и не посчитал нужным. Надь. Да ты не придумывай себе ничего. Знаю, что вела себя как стерва. Когда это? Да на корпоративе этом и вообще. Ты, наверное, обо мне чёрте что подумала. И правильно. Ну что ты? Это всё родители. Знаешь, что глупо, будучи взрослым человеком, списывать свои поступки на кого-то, но... Они же меня зомбируют, понимаешь? Целыми днями одно и то же. Думала, перееду, лучше будет. Оно-то и лучшее, вот только не совсем. У них цель такая, понимаешь, пристроить меня в хорошие руки». «Да, ты говорила», — пробормотала Надя, возвращаясь к работе. Так-то ей и правда всё было понятно. И лишь одного она не могла уразуметь, что Илья забыл в гостях у Протасовых. «А Левин для них и вовсе находка. Для них такой зять — мечта». Папа его ещё со студенческой скамьи знает. Кстати, это он его затащил в гости, не я». «Угу». Надя свела брови, сосредоточив внимательный взгляд на написанном. «Я серьёзно, Надь. Что бы ты обо мне не думала, я бы не стала лезть в ваши отношения. Да ты и сама всё видела. На кой ему я?» Надя покивала головой. Ей, конечно, хотелось уточнить, давно ли Нелька решила не лезть, но она промолчала. Жалко ей было Нельку. Жалко. Но не настолько, чтобы уступить Илью. Ладно бы она его любила. А так, выходит, голый расчёт. «Каждый день одно и то же», — между тем продолжала Нелли. «А что Илья? А как Илья? Хоть вешайся». Я уже вчера им прямым текстом сказала, что у него есть другая женщина. То, что он мне даже не нравится, их не интересует в принципе. И что, отстали? Если бы они с прежним энтузиазмом взялись за старое, позвали в гости кого-то из спонсоров папиных исследований, догадайся, с какой целью. Догадаться нетрудно. Вот-вот. И так продолжается с тех самых пор, как я более-менее поправилась. Знакомься, Неллечка, это Кирюша, Василий, Олег. Господи, до да кого они только не приводили за это время? Ты хотя бы можешь представить, как это унизительно? Можешь? Вопрос Нелли был риторическим, и они обе это прекрасно понимали. А ты не ходи домой. А куда же мне идти? Надя вытянула вверх указательный палец призвав Нельку к тишине. Быстро-быстро забила по клавишам и внимательно перечитала весь текст. «Пойдём ко мне. В гости. Ты как, не против? Я вот только сохранюсь». «Но как же папин спонсор?» нерешительно поинтересовалась та. «А тебе до него какое дело? Его папенька твой приглашал? Вот пусть и развлекает». «Ну?» добавила воинственно. Нелька потопталась на месте пожевала губу, а потом как-то радостно так подпрыгнула и помчалась к шкафу. «Точно! Пусть сам и отдувается! Ты прелесть, Надежда!» Тараторила она, снимая с вешалки очередную шубу. На этот раз нормальную. Без всяких подстреленных рукавов. «Да не торопись ты! Мне тут еще надо закончить!» «Сказано, сделано!» Свернув программу, Надя потянулась на стуле. Вернула ручку в простой стеклянный стакан и резко встала. Последовав примеру Нельке, вытащила из шкафа куртку, порылась в карманах в поисках ключей от машины, завела мотор, чтобы немного прогреть. Проверила телефон. Надо же, никто не звонил. но «Ну, ты ещё долго будешь топтаться? Нам ведь ещё в магазин». «А туда зачем? Кто же в гости с пустыми руками ходит? Слушай, а ты как? «Совсем ничего не пьёшь». «Почему же? Бокал вина могу себе позволить, когда операции по плану нет». «И сегодня?» «И сегодня. Кто-то пошёл в разнос?» Улыбнулась Надя, поглядывая на приятельницу. «Нет. Ну а что? Врачи что же не люди? Можно ведь иногда расслабиться. Ты не подумай ничего такого. Я тоже практически не пью». А на корпоративе беззлобно фыркнула Надя. Так то ж от горя. Или от счастья. В общем, на фоне эмоций. Непонятно, то ли радовалась, что не получится Левина охмурить, то ли печалилась. Вот я дура. Улыбнулась Нелька. Ага, бестолочь, согласилась Надя, впрочем, тоже посмеиваясь. Так, болтая, они вышли из здания и прошли через украшенную огнями стоянку. Да вообще всё было украшено. Весь город купался в огнях. И вполне возможно, эту праздничную иллюминацию было видно даже из космоса. Красиво! Надя снова улыбнулась. Невозможно было не улыбаться, глядя на это дело. И Нелька. Всё же хорошо, что она подвернулась. Наде не хотелось оставаться одной. Она бы стала переживать, ходить из угла в угол, думать о том, как там Илья, и вообще всячески себя накручивать. Надь, а эльф играет плюшевыми игрушками? Спросила Нелля, останавливаясь посреди магазина. Надя обернулась, поторапливая подругу, взмахнула рукой. Он всем играет. Пойдём же скорее. Да я и так из последних сил бегу. Ну и денёк сегодня. Все что ли по магазинам решили пройтись? Так Новый год ведь. Нель, ты белая или красная? Я любое. Слушай, а давай ещё пару салатиков в кулинарии купим. У меня совсем плохо с харчами. «Эх ты! Смотри, Левина разочаруешь, хозяйка!» Ничего, не разочаровала пока. Он понимает, что некогда. Вчера вот в ресторан позвал. Пока Нелька допытывалась, где они были и что там ели, незаметно подошла их очередь в кассе. Да и дорога домой показалась не такой длинной. Если бы еще не тревога об Илье, вечер был бы вообще прекрасным. Надя то и дело поглядывала на телефон, но тот не звонил. Не прибавило настроения ей и то, что её вполне законное, негласно признанное всеми жильцами дома парковочное место было занято кем-то чужим. «Даже колёса не выкрутил по-человечески», потрясла кулаками Надя, оглядываясь в поисках свободного места. В общем, кое-как припарковались. Выбрались из тесного салона с пакетами наперевес и огромной плюшевой свиньёй, купленной Нелькой Эльфу, несмотря на отчаянные протесты надежды. Как обычно, сын выскочил в коридор на звук проворачиваемого в замке ключа, бросился со всех ног Нади навстречу, но, завидев Нелли, резко остановился и покачнулся на нетвёрдых ногах. «Эй, ты что, забыл тётю Нелли?» улыбнулась Надя с облегчением, расстёгивая молнию на сапоге. Эльф покачал головой. «Это тебе!» «Смотри, какая свинка! Ну-ка, бери!» Из комнаты на шум вышла соседка. Надя снова была вынуждена извиняться за опоздание, а Людмила Георгиевна, как обычно, отвечала, что всё в порядке, и ей только в радость. «Приятная женщина», — заметила Нелли, когда за Надиной спасительницей закрылась дверь. «Так и есть. Понятия не имею, что бы делала без неё, без мамы». «А эльфийский отец? Как же?» «А нету эльфа-отца. Вот так вот». Пряча одежду в шкаф, закрыла надоевшую тему Надя. «Ты проходи, руки мой. Хочешь, фрукты нарежь, а я салатики на тарелку переложу. что ты и правда есть хочется». «Скрытная ты надежда. Я ж не со зла, а так, потрепаться между нами, девочками. Кости козлу твоему помыть. Что же мне одной на судьбу жаловаться?» Надя отвлеклась от сына, от которого не могла оторваться после долгой разлуки и с удивлением покосилась на подругу. «Почему сразу козлу?» «А что скажешь, нет?» Надя повела плечами, сунула эльфу в руки очищенный от кужеры кусочек яблока и только потом призналась. «Не знаю. Я об отце эльфа вообще ничего не знаю». «Это как?» — моргнула Нелли. «А вот так! Пить надо меньше!» Злясь сама на себя фыркнула надя и в противовес собственным же словам выхватила из рук Нелли бутылку вина, которую та всё никак не могла откупорить. Силой потянула за ручку штопора. Пробка нехотя поддалась. «Так ты что, совсем его не знаешь? Совсем-совсем?» «А что, можно не знать наполовину?» Нелька опустилась на стул, забавно хлопая длиннющими ресницами. «И как такое случилось, ты мне, конечно же, не расскажешь!» Надя смущенно развела руками и тоже села. Перевела взгляд на сына, который бродил по кухне с интересом, поглядывая на красиво накрытый стол, нарядные бумажные салфетки с рождественской тематикой, симпатичные глиняные тарелочки и бочком подступал. «Нет-нет, мой милый, я разгадала твой план. Если хочешь играть посудой, доставай кастрюли. Тарелки не дам». Надя погрозила сынишке пальцем, отодвигая одну из пиал подальше от края. «Ну, чего сидишь? Наливай?» Смеясь обернулась к Нельке. «Ох и правда, чего это я? Так что, и правда ничего не расскажешь? Я же от любопытства сгорю». Да не в себе я была после потери пациента. А потом еще и на душу приняла. Решила горе залить, идиотка. Вот и случилось то, что случилось. Хорошо хоть сын, результат, а не какие-нибудь хламидии. Нелька сделала вид, что ее стошнило и рассмеялась. Слушай, а это выход. Для чего? Не для чего, а для кого? Для меня. Это в каком таком смысле? Защурилась Надя, ловко перехватывая ладошку сына, тянущуюся к колбасе. Эльф нахмурил брови и стал похож, стал похож. От мыслей Надю отвлёк резкий стук в дверь. «Наверное, Людмила Георгиевна что-то забыла». пробормотала она и, сунув в рот дольку мандарина, пошла открывать дверь. Нелли пожала плечами и зачем-то двинулась следом. А потом замерла. Ярослав донесся от двери удивленный голос хозяйки.